Сократ с тревогой наблюдал за ходом Перикловых мыслей, Спарта — за Перикловыми делами. Два государства, оба — греческие и все же заклятые враги. Ибо в Афинах у власти были демократы, в Спарте — два наследственных царя из двух родов, деливших между собою царский трон. Зависть и ненависть спартанцев уже переросли размеры той, многоталантовой взятки, которую Перикл год за годом тайно отправлял в Спарту за ненападение. При поддержке олигархов в полисах Морского Союза, где заранее разожгли вражду к Афинам, Спарта грозила войной. Народное собрание в Афинах клокотало, преобладало нежелание воевать, но Перикл верил в силу Афин. «Располагает ли Спарта столь богатой казной, какая есть у нас? Кто морская держава, Спарта или мы? В чьем распоряжении все крупнейшие торговые порты, в ее или в нашем?» И не слышал Перикл тихих возражений друзей. «А такой же ли у Спарты незащищенный, ранимый, доступный тыл, как у нас?» В гордыне своей Перикл приветствовал проскочившую искру, которая зажгла пламя войны. Недолгим было торжество Афин по поводу расширения своего влияния. коринфине натравили Спарту на афинского хищника, Спарта пригрозила Периклу войной, в то же время предлагая мир под двумя условиями. Первое. Афины изгонят из Аттики всех алкмеонидов, не щадя самого Перикла, ибо этот проклятый род несет несчастье всей Элладе. Второе. Афины предоставят свободу всем членам своего морского союза. Экклессия, многотысячная толпа, собравшаяся на холме Пникс, разразилась гомерическим хохотом. А не желают ли спартанцы, чтобы мы в благодарность за любезное предложение подарили им еще Акрополь со всеми его сокровищами? Но не вся Экклесия смеялась. Не смеялись атические крестьяне, желавшие мира. Не смеялись и многие афинские граждане, на которых крутость обоих условий нагнала страху, И опять была черная ночь, жаркая и душная, дышать нечем. Перикл зовет Аспасию, судорожно прижимает ее к себе, пугает словами, в которых звучат отголоски его страха. «Перикл, ты больше вредишь Афинам, чем приносишь им пользу». Такую поносную надпись он сам прочитал на стене, возвращаясь, как всегда, пешком после народного собрания. Примет ли Экклессия условия Спарты, изгонит ли его из страны, допустит ли развал Морского Союза, пойдет ли тем самым на ослабление демократии, быть может, поставив ее на край гибели? Экклессия клокотала, как лава в кратере вулкана, но в конце концов отвергла недостойные условия. Ответ был молниеносным. Вспыхнула война. Афинский флот блокировал пелопонесские порты, засыпая их камнями и огнем из катапульт. Спартанский царь Архидам дважды вторгался со своими тяжело вооруженными отрядами в Аттику. Он повелел вырубить фруктовые сады, и гордость Афин — гигантские оливовые рощи. Он грабил и поджигал сельские усадьбы и дворы крестьян. Деревенский лют от мала до велика, со своими рабами, хлынул под охрану афинских стен, спасаясь от грабителей, поджигателей и убийц. Стены защищали от копья, меча и огня, но в Афинах и в Пирее, переполненных беженцами, как только могла ты допустить это, о, афинозащитница своего города, появился новый враг, против которого бессильные стены Укрепление, оружие, чума, черный мор. Афины превратились в разворошенный муравейник. Днем и ночью бегают, падают, корчатся в муках люди, стонут, кричат. Афинский флот вынужден был вернуться от Халкидики. Среди матросов тоже вспыхнула чума. Только под Потидеей осталось сухопутное войско. Сократ вез в Афины раненого алкивиада. Доставив его домой, Сократ направился к себе. Калитка настиж. Во дворе сидят и стоят незнакомые люди. Молча, угрюмо смотрят они на пришельца. Даже на приветствие не ответили. Сократ вошел в дом, и там полно чужих. «Чего тебе?» — грубо окликнул его обросший, тощий человек. Сократ засмеялся. — Это я вас должен спросить, уважаемые Я-то у себя, это мой дом. — Значит, ты, Сократ? — уже мягче спросил незнакомец. — Наши говорили о тебе, но нам негде жить. То была не просьба, не наглость, просто частица страдания. Сократ обвел взглядом кучку непрошенных гостей. — Похоже, две семьи, их родственники и дети. Он обошел весь свой дом. Освободите верхнее жилье, там буду жить я, все прочее предоставляю вам. Его смиренно благодарили, кланялись, больных среди вас нет, пока никого. А что за люди во дворе? Они разместились в сарае и в козьем закутке, и тем довольны. довольный повторил про себя Сократ, и легкий морозец пробежал у него по спине. Наверху он снял снаряжение гоплита, нашел на прежнем месте свой старый хитон и гематий. Вот как! Не воруют, пока не воруют. Он вышел в свой город. Под сияющим белоснежным великолепием Акрополя город лежит, как падаль, кишащая червями. На каждом шагу семьи беженцев с детьми ютятся в храмах, под портиком, на лестницах, в парках, на свалках, всюду, всюду, и многие, зараженные чумой, бредят в жару. У источника колерои толпы дерутся за кувшин воды, у ног их ползают чумные, хоть мокрый камень лизнуть. Плиты белого города покрываются почерневшими трупами, их не успевают уносить и сжигать, многие не в силах превозмочь ужас перед возможностью заразиться, перед риском самому превратиться в черный труп. Мертвецы на жаре быстро разлагаются, ароматы лавров и кипарисов задушены трупным смрадом, поднимающимся со всех сторон. У тех, кто еще здоров, и у тех, кто уже болен, ужас перед смертью вызывал невероятно могучее желание жить, страстную жажду повеселиться напоследок, урвать хоть какую-то сладость. А ночь полна, сияние звезд. Сократ стоит погруженный в думу, видит государственные рабы, закрыв платками нос и рот, Выносят трупы из дома богача, а возле ждут в засаде люди, надеясь, что дом опустеет. Последним выносят тело, покрытое злототканным покровом. И тотчас в дом проскальзывают первые хищники, изнутри доносится крик. Мужчина, женщина, убийство, изнасилование? Или это чей-то предсмертный вопль, и после тишина... Гиены в образе людей ринулись в дом, грабят, громят, растаскивают, делят добычу под яростные крики. Стражи, да есть ли еще стражи в умирающем городе, не превратились ли они в гиен? У ног Сократа чернеет несколько еще живых, они не молят богов. Они проклинают Перикла, веря, что несчастье на Аттику и столицу навлек он, Сияние, разлившееся над гимнетом, возвещает восход солнца, Сократ приветствует его. Привет тебе, сверкающее, доброе! Помоги Афинам, ибо тысячи свиваются здесь в муках, и Танатос во множестве уловляет их в свои сети. Сожги своим пламенем черное зло!